Начало наката Констебель, РВ. Вышли на меня наши соседи по рации. На связи. Наблюдаем с нашей птицей движение противника в вашу сторону. На вас из бахмута движется два хаммера с браунингами при поддержке пехоты. Готовьтесь принять гостей. Как принял? Понял. Хорошо. Спасибо. Я выключил рацию. Одновременно с севера и с запада. Раздались разрывы крупного калибра и свист пуль. Несмотря на дальность, огонь был настолько плотный, что некоторые пули долетали и до нас. Я инстинктивно пригнулся в траншеи и вздрогнул от крика доносившегося из рации. Констебль! по нам работают крупным калибром!» – орал Викинг. «Не ори!» – остановил я его. «Доложи обстановку!» «Что видишь?» «На нас идет накат!» Метрах 100 от нас вижу технику с крупнокалиберными пулеметами и пехоту. У нас много трехсотых и двухсотых. Хисман пробовал долбить по ним из пулемета, но у нас нет бронебойных патронов. Что нам делать? Держать позиции. Свяжись с командиром и вызову. Будь на связи. Я понимал, что без поддержки артиллерии им позиции не удержать. Следующие на пути наката позиции Жени и наши и если ВСУшники не затормозят, то, выбив передовую группу, они попрут дальше. Рядом при попадании по веткам разрывались разрывные патроны калибра 12,7 мм. Плотность огня нарастала. Я крикнул Роме, чтобы он пробежался по всем траншеям, которые мы занимали, и привел всех в боевую готовность. — Констебль, нас окружают, — спокойно доложил Женя. — Они пытаются нас отрезать. Что делаем? Занимай круговую оборону, серьезно сказал я. Отступать нельзя. Сейчас надо держаться, парни, во что бы то ни стало. Принял, констебль. Будем держаться. Боекомплект полный. Я вышел на командира и доложил обстановку. Крапива, недолго думая, трезво оценил обстановку и вышел на связь. Передай всем, чтобы откатывались и держали перекресток. Разведчики говорят, что со стороны Айболита работает танк. Они там в 11 человек позицию не удержат. Только зря людей положим. Мы удержимся неожиданно влез в эфир Женя. Мы тут хорошо окопались и быка украинского полно. Гранаты, патроны, РПГ. Плюс трофейные гранатометы, НЛАВы, одноразовые. Мы уже научились долбить из них. Бросать жалко. Айболит, приказываю отойти. Четко и спокойно поставил точку крапива. Без артиллерии вы там не продержитесь, отходите и держите укреп на перекрестке. Я связался с викингом и бануром и приказал им выводить людей к нашей позиции, предупредил, что будем прикрывать их отход из АГСа и попросил корректировать огонь. Начало быстро темнеть. Перекидывая наши отступающие группы и создавая шквал огня, тяжи, тяжелая артиллерия, очередями выпустили 30 гранат. У меня был свой автомат с подствольным гранатометом и коробка ВОГов. Я стал накидывать их в эти сектора, выпуская один за другим. В Чечне у нас был безлимит по ВОГам, и я отлично научился стрелять ими скидку. В бою нет времени выставлять прицельную планку. Когда долго стреляешь, формируется автоматическое поведение, рука набивается. И если тебе нужно стрельнуть на 300 метров, ты интуитивно стреляешь под определенным углом. Я продолжал накидывать гранаты, пока они не закончились. Украинские десантники сбавили темп, давая возможность отступить нашим группам. Вокруг началась стройка века. Минометы методично забивали свои в землю. Кругом летело, гремело и стучало. Какофония ударных и жужжащих звуков впивались в уши и сверлила череп изнутри. Сначала было страшно. Потом пришли усталость и безразличие к звукам. Время стало растягиваться, а внимание стало мозаичным и избирательным. Из общего хаоса, происходящего, мозг выхватывал отдельные, не связанные между собой события и концентрировался на них. Со своего места у выхода из блиндажа я увидел бойца с позывным «Болеет». Зека лет 45, который в общей сложности провел в зоне больше, чем за ее пределами. Он ходил в женской шапочке с бубенчиком и с разами, которую нашел в попасной. Он говорил, что в ней было тепленько. На моих глазах под этим огнем Болеет достал и вскрыл банку тушенки и стал есть. Он сидел и тупым, ничего не видящим взглядом, смотрел перед собой и ел холодную жирную тушенку. Через его медленно пережевывало куски мяса с холодным жиром. Губы и язык постоянно двигались, помогая заглатывать еду. Не знаю почему, но зрелище, жрущего холодную тушенку болеста, завораживало. Видимо, еда была единственной ценностью, в которую он верил в этом хаотичном мире. Еда была его молитвой и одновременно ответом на нее. Я смотрел до тех пор, пока он не доел и не вытер землей ложку от жира. После этого он сжался в зеленый комок, спрятал лицо в бушлат и задремал. Болеет, был счастлив. Огонь на время прекратился, а моя работа сразу на двух рациях нет. Блиндаж на перекрестке стал местом притяжения не только моих отступающих бойцов, но и групп соседей. Первыми в наш окоп упали три бойца, прибежавшие от Стеллы. Два бойца притащили трехсотого, который стонал. «Что там происходит?» – спросил я у одного из них. «Укры наступают», – выпучив глаза, говорил боец. «Их много!» Второй боец помогал по новой перетянуть жгут раненому, который протяжно выл, закусив нижнюю губу. «Пацаны, я умру!» – жалобно спрашивал он, переставая выть. «Не умрешь, тебя оттащат назад, все будет хорошо», – успокаивал я его. «Хорошо бы!» Он часто моргал глазами, как испуганный ребенок, которого незаслуженно обидели. В детстве я много раз видел войну в художественных фильмах о Великой Отечественной. В них под огнем красиво бегали солдаты и падали сраженные пулями. Они героически умирали за родину, и если в них попадало пуля или осколок, это выглядело эстетично. Но в реальности все было прозаичнее и грязнее. Пацаны прибегали и приползали на нашу позицию поодиночке и группами. Фото бойца с позывным «Бас» можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы» под номером 1. Среди них я заметил «Баса» и «Макса», двух бойцов из группы эвакуации, которые принесли трехсотого. «Бас» был из проектантов, а «Мас» был со мной в Молькино. Они удивительным образом спелись, когда происходило слаживание на полигоне и с тех пор работали вместе. — Вы откуда тут и почему не на подвале? — Да, — замялся Бас, — послал нас друг один, в кавычках, — его одного хотел, — кинул на Макса, — а я с ним увязался. Вышел у нас с этим другом спор небольшой по поводу личного примера командира для бойцов. Он нас и переделал у штурмовиков, сказал, ваш звездный час настал. Антиген? Ко мне послал? Нет, покачал головой Макс. За эти сутки где -то только не были. Сначала пошли вперед. Пас показал рукой в направлении Стеллы. Приходим туда, а там чудеса. Я такой первый раз в жизни видел. А копы какие-то выкопаны, такие как ямки. Люди в ямках в этих лежат. Я глянул, думаю, ё-моё, блин. Во вы, вы даёте. Бас искренне удивлялся. Его лицо с хорошо развитой мимикой раскрашивало рассказ эмоциями. Принесли им поесть и воды. Ну, в общем, из еды один паек на двоих. И бутылкой воды на двоих, добавил Макс. Особо там не до еды было, но я им так и объяснил, что в пайке самое важное сахар. Он как углевод быстрый. В случае чего с водой его пить. Ну и присыпать рану сахаром можно. Он идет как Гемостатик, кровь останавливает. В общем, кое-что порассказал им, посмеивался Бас, вспоминая неопытных бойцов, которых встретил Стеллу. Бас был взрослым, коренастым мужчиной спортивного телосложения. Несмотря на возраст, он был физически сильнее многих молодых бойцов. Я слушал его и понимал, что он начитан и способен принимать самостоятельные решения. Судя по умным глазам, он отличался от основного контингента, который попал к нам в отряд. Сидел он за убийство. «Так вот», — продолжил он рассказ, — «глаза выпучили, на меня спрашивают, откуда знаешь?» Я говорю, «Да неважно». Мы, значит, в этом окопе заночевали. Там мины летят, тоже они все этим минам кланяются. Он опять заулыбался, видимо, вспоминая, как при звуке выхода, Вылеты мины, неопытные бойцы мигом бросались на землю. Я говорю, господа, успокойтесь, посчитайте выход, посчитайте приход, и все будет понятно. Как бы такие моменты. А тут вы как оказались? Откатились со всеми? Не совсем. Не успели мы заночевать там, как начался накат. Наши стали отстреливаться, но стрелки из них, я так скажу, так себе. В итоге из всех только мы с Максом и стреляли. В БСУшники главное не ясно, откуда стреляют. Автоматы все с пламя-гасителями, ни огня, ни выстрелов не видно, в лес с комментариями Макс. На слух стреляли. Но факт, ночь нормально выдержали. Утром пошли на другой окоп, удачно все произошло. Но как пришли, я удивился. Трупы еще не остыли, а наши уже потрошат эти пайки украинские, рюкзаки себе набивая. Вот аж сбесили паскуды. Я с интересом слушал рассказ Баса о его ночных приключениях. Он был естественен в своих возмущениях глупостью людей, которые, пренебрегая опасностью, старались набить рюкзаки добром. Вафлю разъявили свою и мародерку делят. Двух хохлов завалили и стоят там, кто ботинки мерит, то что. Конченые, резюмировал Макс. Пришли мы, значит, стоим, разговариваем, а уже чуть стемнело. А балбесы эти стоят там, трендят в стороне. То есть ни фишка не стоит, вообще ничего. Бас выдержал паузу. И привет. Первый прилет РПГ, сразу три тяжелых 300 и дымы пошли. Пошли хохлы в накат. Началось самое такое веселье. Был бы хоть бой стрелковый, можно было бы хоть чем-то там, но стрелкотни-то особо не было. Нас просто раскатывали, летело у нас все, что только могло стрелять. Три тяжелых 300. Одному ранение в голову, одному ногу перебило, а третьего тоже зацепило. Значит, хватаем с протопом раненого в голову, перевязываем и потащили. Макс тоже зацепил одного и поволок. Оттащили и обратно за вторым. Подбегая, а у него граната в руке. Чека выдернута как бы, а он лежит. Я говорю, дай-ка гранату сюда, мы ее используем. Ну, я ее в сторону Хохлов закинул. Потащили его сюда, в вашу сторону. Вылетает, короче, броневик. Я таких броневиков не видел раньше, не знаю, что это. Мраб, наверное, американский, предположил Макс. Да здоровенный такой на колесах на этих, начинает стрелять с браунинга. Я трехсотого кое-как затянул за дерево, блин, а там такой овражек был. И получился как бруствер. Как естественная защита, в общем. Смотрю, протоп упал и лежит в землю, зубами рыть начинает. А он конкретно по нему огонь ведет. Если бы водила был поумнее, он бы мог вперед чуть продвинуться и все, достал бы. Я понимаю, что его как-то отвлечь от протопа нужно. А у меня, кроме автомата, ну вообще ничего нету. Ну гранаты там, понятно, но на 40 метров гранату-то не добросить, да и толку там ветки, деревья. Я вот хорошо его запомнил. Колпак такой, кресты бундесверовские белые на дверях. Еще у меня мысль такая, дед мне рассказывал, как воевал. Как он танки сжёг с этими крестами. А я тут в 21 веке с крестами с этими столкнулся. У него колпак такой стеклянный. Ну я же не идиот, я чётко понимаю, что я колпак этот не пробью. Ну это вот откуда пулемётчик стреляет сверху. Наполовину металлический, наполовину стеклянный. Ну думаю, ну, думаю хоть как-то протопу дать возможность уйти. Я ппшками, патронами с повышенной пробиваемостью стреляю по этому колпаку. Пули эти отлетают, только искры сыплются от этого колпака. Он разворачивает пулемёты ко мне, Бас с азартом рассказывал о смертельной опасности, как о забавном приключении. Я упал за этот бустер на трёхсотого, лежи, говорю, паскуда. А он стреляет и пробивает насквозь вал этот земляной. Я и говорю, вот если б чуть-чуть, то всё. Чисто мозгов не хватило уводило, а может на изжоге, я вот тогда очень сильно пожалел, что у меня там нет ни мухи, ни РПГ. Я бы хоть каток ему отстрелил. Ну, вот такой момент. Все вроде. Первый оттянулся, я выдохнул. Тут второй заезжает. Думаю, ну вообще капец, надо лежать тихо. Броневик уже стрелял не по нам, а вдоль посадки, уже по вашим позициям. Куда люди отходили? Я, значит, этого типа тянул. Он говорит, нога, нога, блин. Я говорю, слушай, ну, нога, а что делать? Надо терпеть, по-другому-то никак. В общем, я уже весь в мыле, я весь мокрый, как мышь. Благо, там прибежали двое пацанов, забрали его и утащили. Я, получается, последний вообще остался. Не потому, что я там герой отход прикрывать, а просто я устал. Начинаю отходить потихоньку, слышу, пацаны, помогите. Поворачиваюсь, стоит тип возле дерева, нога перевязана жгутом. Я говорю, иди сюда. Он говорит, я не могу. Я теку. У меня жгут соскочил. Жгут достаю свой, начинаю его перетягивать. У него бедро пробито. Перчатки скользят, все в крови. Перетянул его кое-как. Начали оттягиваться, и метров метрах семи от меня выскочил хохол. Первый был, короче, который лег. Я с него шифроны все поснимал. Бас достал из кармана шевроны с именем «Химик» и показал мне. Разгрузку вот с него сдернул. Похлопал он себя по красивой разгрузке такие дела». «Ты красавец, Бас!» — искренне восхитился я его рассказом. Тут, не потеряв ни одного бойца, в полном составе прибыла группа Женя. Они ворчали, что им не дали дать отпор и повоевать как следует. Они уходили налегке и успели взять из трофеев только то, что смогли унести. Женя смотрелся лучше всех из нас — в своей новой каске и удобном украинском бронежилете. Через 40 минут на нашей позиции образовался Бангладеш. Бойцы практически сидели друг у друга на коленках, как люди в метро в час пик. Но этот вагон не вез их домой, а в неизвестность ночи. Я заметил прутка, который был в группе Банура. — Привет, пруток. Вы выбрались? — Да, — ответил он устало. За двое суток вся одежда бойцов была испачкана глиной и кровью раненых. Они уже не походили на необстрелянных новобранцев и выглядели, будто провели тут год. Что с вами-то приключилось? Да что, задумался он, мы пошли под командованием баннера, куда приказали, где нашли блиндажи укропов с брошенными ящиками боеприпасов, сухпаями, одеждой и всем остальным. Стал четко по-солдатски докладывать пруток. Они уходили, видать, в спешке и все побросали и оставили нам. Были найдены блиндажи под танк. Под БМП. И, скорее всего, как я понял, именно под тот танк, который выезжал у нас раньше. Это было метрах в пятистах от блиндажа, занятого первым. Это мне Банур и Викинг докладывали. А бой как завязался. Ну, началось с обстрела минометами рядом с нами. Птички с вогами. Сначала мы держали оборону, а потом уже поджимались очень сильно другие ребята, которые восточнее держали оборону, и нас стали брать в подкову. Ничего не оставалось, как откатиться для помощи. Нам бегом через поле пришлось группой через такую молодую посадку прорываться к ним. Ребята, которые шли параллельно на восток и которые держали большой бой, где они потеряли половину двухсотыми и 30-ми. Когда мы пришли, по ним серьезно работали АТС и пулеметы. Укропы стали нас зажимать, уже темнеть начинало. Получается, вести бой они практически не могли, потому что группа разведывательная и малочисленная. К тому же вымотанная в небольшом бардаке. Атака уже шла по нам и по этой группе. И получилось так, что били с трех сторон. От вашего этого блиндажа велся огонь через посадку по прямой через нас из гранатометов. Мы думали, что украинцы тут тоже. Он путался и повторялся, неосознанно передавая суматоху и неразбериху боя. Такой спешки в небольшом количестве, много растерянности. Банур получил приказ оттягиваться к вам блиндаж. Мы, видно, не поняли тогда, я и еще четыре человека остались. Это пулеметчик один, автоматчики, пацаны. Мы приняли бой с суматохи, все были растеряны. Пришлось на месте предпринимать действия. Сказал ребятам занимать оборону круговую. И мы тогда, честно говоря, растерялись. Потому что не понимали, с какой стороны наши, где не наши. Мы уже думали, что нас плотно зажали. Боеприпасов оставалось мало, и нас со всех сторон, из гранатомета, с крупнокалиберного, со всего, с миномета, всем крыло. Я заметил людей и стал кричать пароли, оказалось, что это наши, которые своих тянут раненых. По перекличке мы поняли друг друга, и, соответственно, я пошел к ним на помощь. Там оказалась, слава богу, рация, которую мы никогда не бросаем. Ихний командир был то ли уже двухсотый на тот момент, то ли трехсотый. Не хочу врать. Я попросил связаться по рации и спросил, наши действия. На что был получен приказ оттягиваться назад к тебе, занимать оборону и, соответственно, переносить 300-х на пункт оказания медицинской помощи? Схватили всех 200-х и 300-х, ребят, дал команду, чтобы все оттягивались. Когда бежали, в это время у нас появились еще 300-ые. Если мы вначале могли тянуть ихних 200-х и тяжелых 300-х четвером, то потом уже по двое тащили. Мы бежали, уже ничего не видно. Ночь, деревья, ветки валяющиеся. Падали в яму на бегу. По нам прилетали мины, АГС, все остальное. У нас появились еще трехсотые. С корговоркой заговорил пруток. И мы, получается, кого тянули вчетвером, уже втроем тянули. В общем, из последних сил. Честно, был уже очень большой страх, что мы просто не выживем. Понимаешь, мы в кольце. Под их давлением и танков. То есть все было жестко. Ладно, отдыхайте пока. И дальше нужно раненых тащить в медпункт. Хорошо, спокойно ответил он и присел в траншеи.